Глава 24. 9 часов 29 минут. Рубен Либер положил руку на плечо Лейли. Он опоздал. Дверь номера 17 отеля «Ибис» города Пор-де-Бук уже приоткрылась. На Лейли смотрела дюжина глаз, и удивление в них было неподдельным. 12 больших, сверкающих белками глаз. Четверо мужчин, женщина и подросток. Мужчина с голым торсом вышел из ванны, Другой перебирал струны гитары. Еще двое читали. Паренек сидел спиной, женщина заплетала дреды. Лейли узнала Нуру. Африканцы. С территории Южней Сахары. На журнальном столике горячий чайник. Моя принцесса пустыни, произнес Рубен в спину Лейли, я благодарю провидение, что именно вы обнаружили моих протеже. Она вошла в комнату, попыталась улыбнуться Нуре, но коллега ответила безразличным взглядом. «Устраивайтесь поудобнее, прекрасное дитя». Сидевшие на одной из кроватей подвинулись, давая Лейлии место, и Рубен пустился в объяснение. «Степень заселенности моего дворца составляет ровно 58%. Называю официальные цифры, подсчитанные казначеями империи Кор. Летом процент достигает 87, зимой опускается до 30». В среднем в 13 номерах каждый вечер пустуют 27 кроватей, капля в море среди 500 тысяч комнат, предоставляемых империей в распоряжении клиентов по всему миру. А теперь ответьте, красавица, мог ли Рубен отсиживаться за закрытыми дверями, когда сотни бесприютных путешественников ночуют на улице? Я каждый вечер пускаю в свободные номера пассажиров ветра, бесплатно, без документов, на один вечер, одну неделю. Так делишься обильным обедом с голодавшим соседом. Лейли посмотрела на Рубена. Костюм антрацитово серого цвета, черный галстук, набрялиненные седые волосы. Кто бы мог заподозрить в этом представительном мужчине диссидента? Уж точно не его начальники и штаб квартиры, а кор. А управляющий продолжил свой монолог, и Лейли вдруг поняла, что показное самолюбование маскирует настоящую застенчивость. Мифоман, Трипач, Но болтливость служит ему защитой, герой повседневной жизни. Правду, как известно, легче всего спрятать в море лжи. — Жальтесь, Лейли, не смотрите на меня этими влажными, как у газели, глазами, иначе я сию же секунду выставлю наших друзей за дверь, и мы останемся наедине в замке тысячи одного номера. Ваш покорный слуга всего лишь выполняет работу наемного служащего, поддерживающего репутацию заведения. Руководство не в курсе моих маленьких комбинаций, но никто не станет спорить, что наша главная задача — давать приют мужчинам и женщинам, нуждающимся в помощи повсюду на планете. В 78-м в Ханойском Ибисе у меня месяц жили 53 семьи из Камбоджи. В 93-м в Кигале я спас 127 представителей народности тутси, которые... Старший из присутствующих, коротышка в очках с толстыми стеклами и слишком широких бежевых полотняных штанах, перебил Рубена. «В Кигале, брат, никогда не было, от -Ибис». Управляющий расхохотался. «Захерин, чертов старый краб! Неблагодарный мерзавец! Я рискую репутацией, а ты выставляешь меня в ролем в присутствии двух самых красивых девушек африканского континента!» Луили и Нура заулыбались. Рубен продолжил, немало не смутившись, сказав, что проявлял гостеприимство по мере возможностей. А они, эти самые возможности, прояснялись ближе к вечеру. Зато нелегалы никогда не жили как сельди в бочке. Один номер, одна семья, по кровати на человека, хотя, что греха таить, часто к вечеру в какой-нибудь комнате оказывались целые фратрии. Родственники сходились в холле, чтобы поспорить, спеть песню, сыграть на гитаре. «Или послушать бесконечные истории Рубена Либероса», — пошутил очкарик. «Этот старый безумец пускает нас переночевать по одной единственной причине. Ему требуется публика». «Понимаю, за что президент Кирику пытался убить тебя целых десять раз, старый ты бессмертный паразит», — со смехом отозвался Рубен и повернулся к Лаэли. «Вы уже знакомы с прелестной Нурой, которая делит с вами ответственность за наведение блеска в дворцовых чертогах». Нура ограничилась ледяной улыбкой. А теперь представляю вам моего друга, дорогого друга. Это Саварньян Азанай. Саварньян поднялся с кровати и кивнул. Его сине-черные глаза излучали мудрость. Мягкие, почти женские движения были изящны, как у леопарда. Подобный магнетизм свойствен исключительным личностям, от Манделы до Обамы. — Ты Лейли? — спросил он. — Лейли Мааль. — Да, — она удивилась. — Вчера я видел твою дочь Бэмби. Она унаследовала твою красоту. Саварниян не отвел взгляда, дружеского, без малейшей двусмысленности, братского, но Лейли спиной почувствовала ревнивый взгляд Нуры. Все ясно, она влюблена в Саварнияна, но никогда не признается, надеясь, что язык тела все скажет за нее. — Твоего сына я знаю ближе. Мы с Альфа часто встречались. Он предложил свою помощь. Мы пока думаем. Лейли постереглась расспрашивать. В последней фразе она расслышала сомнения и все поняла, хотя ничего не знала о делах нелегалов. Альфа чисто и решительный, прямой и честный, но никому не позволяет объяснять ему, где проходит граница между добром и злом. Наверное, ему нравится вести жизнь канатного плясуна, иногда умного, порой жестокого. Наступила короткая пауза, и Лейли воспользовалась тишиной, чтобы оглядеть номер 17. Окурки в пепельнице, пустые пивные бутылки — Открытые коробки с пиццей, несколько ракушек в стеклянном стакане. Горячий чайник, чашка перед каждым мужчиной. В запястье гитариста украшает синий браслет. У подростка такой же, но красный. У Захирина браслета нет, у Саварняна тоже, но у него кольцо на безымянном пальце. Обручальное. Всем, кроме Нуры и юноши, перевалило за тридцать. И никаких детей. «А ваши семьи?» — спросила она. Саварнян глотнул чая». Все стараются воссоединиться. Знаешь, мы ведь все недавно приехали. Вот, смотри». Бенинец достал из бумажника фотографию. На ней, рядом с ним, стояли сияющая молодая женщина с длинными гладкими волосами и двое детей лет восьми. «Моя жена Бабила, медсестра. Мой сын Иван обожает поезда, мечтает однажды стать машинистом ТЖВ. Софи — моя маленькая принцесса. Дочка хочет открыть модный бутик и парикмахерский салон чтобы делать женщин красивее. Нура вскочила, не в силах выносить нежность во взгляде Саварняна. Выхватила из стенного шкафа совок и щетку и, стуча каблуками, пошла к двери. Весь ее вид говорил, «Мне здесь платят не за чай в постели и разглядывание фоток». Рубен попытался удержать ее. «У нас есть время, Нура! Много времени! Пыль покрывает сердца быстрее, чем мебель!» Женщина пожала плечами и вышла. Обстановка разрядилась. Лейли повернулась к Саварньяну. Быть проводником опасно? Он улыбнулся и заговорил от лица всех присутствующих мужчин. Только представь, Лейли, только представь. Даже если мне выдадут документы, даже если я получу постоянную работу и вид на жительство, знаешь, сколько времени понадобится на воссоединение с семьей? Она покачала головой. Возможно, целая жизнь. «Канадец, швейцарец, японец получает визу за несколько дней. Африканской семье требуется бесконечное количество времени. Расскажи, Дарюс, расскажи». Сидевший на кровати мужчина отложил книгу. На вид ему было около пятидесяти. «Я сопровождаю сюда моих братьев, но не являюсь нелегалом. Живу во Франции уже семь лет. Моя жена и четверо детей остались в Того. Работаю на складе транспортного управления Марселя. Мне платят 1200 евро в месяц, минимальную зарплату, позволяющую подать в префектуру прошение о воссоединении с семьей. Но существует второе условие. Необходимо иметь жилье из расчета 10 квадратных метров на человека, в том числе на детей. Я давно пытаюсь получить квартиру, как минимум 60-метровую, хотя платить за нее придется три четверти жалования. Но кто сдаст такую уборщику-одиночке? Саварньян переставил столик с чайником в центр комнаты. Все расселись на двух кроватях, как студенты в общежитии, планирующие как минимум переустройство мира. Захирин снова заговорил. «Французы — хитрецы. Они не отказывают нашим женам и детям, раскрывают нам объятия, любят так сильно, что хотят оказать достойный прием» а потом инспектор решает, что комнат в квартире недостаточно, или трубы проржавели, или вода течет слишком холодная, или на чердаке ужасная влажность, а лестница смертельно крутая. Глаза Захерина за стеклами очков подозрительно заблестели. Томка, не правда ли, Лейли, отказать нашим семьям вправе жить вместе под тем предлогом, что они заслуживают комфорта, которого никогда не знали, и даже не надеялись узнать. «Проверяющих назначают мэрии», — вмешался Саварьян. «И ни одна администрация не захочет повесить себе на шею семьи иностранцев, которые даже не голосуют. Вот чиновники и виляют. 36 тысяч комон. Французское государство раздробило права человека на 36 тысяч осколков». «Выпьем за права человека», — предложил Рубен. «И за тех, кто все еще в них верит». Он достал из кармана фляжку ликера 43 и протянул мужчинам отказался только Саварньян. Друзья мои, пью за землю убежища, какой была Франция. За эту землю, приютившую меня в 71-м, когда я бежал от Франка, за Францию, которая приняла моих польских братьев в 1848-м. «Армянских в 915-м, русских в 917-м, а потом португальских, греческих и камбоджийских. За ту землю, что первая в мире записала в Конституцию обязанность предоставлять убежище всем угнетенным народам». Он выпил залпом и перевернул чашку, пустую. Захирин последовал его примеру, встал и направился в туалет, на ходу расстегивая ширинку. Вот я и помочусь на эту землю, сумевшую стать негостеприимной даже к своим франкофонным африканским братьям, так сильно ее любящим, Насу на землю, которая поставила вне закона 300 тысяч живущих здесь беженцев, в то время как Испания, Италия или Германия узаконивают миллионы, на дряхлеющую Францию, не имеющую возможности платить пенсии старикам и готовую попросить граждан трудиться до 70 лет, в то время как африканские страны не знают, куда девать безработную молодежь. Захирин скрылся в ванной комнате. Саварньян поставил чашку с недопитым чаем на стол и обратился к Лейли, словно это она сочинила закон об эмиграции. Женщина не решалась ответить, потому что никогда ни с кем не обсуждала эти вопросы, размышляла над ними, но молча. Трудяги-иностранцы, такие же как она, жили изолированно, рано вставали, поздно возвращались, бесшумно ходили по пустым офисам. Ездили первыми и последними электричками. На философствование им не хватало ни сил, ни времени. Заклейменные проклятием герои романов Золя и Стенбека сплачивались, собирались в профсоюзы и выходили на улицы. Сегодня они составляли феноменальный интернационал. Лейли не высказывалась, только слушала. «Мы не хотим красть у французов их богатство», объяснялся Саварьян, бурно жестикулируя. «Даже не просим поделиться». Мы созидаем, работаем, потребляем, заключаем браки, делаем детей. Нам нужна только свобода. Чего они боятся? Думают, если приоткрыть дверь, случится обвал? Чушь. Время миграции прошло. Практически ни у кого не осталось средств на путешествия. Бедняки, неграмотные гремыки, привязаны к местам, где родились. Эти пленники общинной солидарности, чтобы сбежать от войны или голода на родине, В крайнем случае уйдут в еще более бедную страну. Сидевший у окна Уисли тихонько пощипывал гитарные струны, аккомпанируя горестным словам Саварньяна. Кандидатов на великое переселение единицы Лейли. Земной шар пересекают неголодные орды, а смельчаки чистолюбцы, безумцы, изгнанники, психи и мечтатели. Свободные люди, почти никогда женщины, редко отцы семейств. «Все чаще. Дети». Саварнян наконец, замолчал, опустил покрасневшие глаза на фотографию Бабилы, Софи и Кайвана. «Психи!» — тихо произнес он. За стол вернулся Захирин, и Рубен разлил остатки спиртного по чашкам. Мужчины выпили. Подросток, разговор его не интересовал, мурлыкал что-то на языке бомбара в ритме гитары Уисли. «Все страны мира подписали конвенцию ООН о правах ребенка». Захирин обращался к Лейли. «Но если речь идет о несовершеннолетнем нелегале, отношение меняется. Из-за поганца увеличится дефицит бюджета, его придется содержать до совершеннолетия, соблюдать права малолетки. И власти подбирают страну для высылки и приблизительную семью, или позволяют улице заняться образованием незваного гостя, а в 15 лет вышвыривают за пределы страны, заведомо решив, что возраст он себе убавил». Стало тихо. Все молчали. Рубен потряс фляжку, но она была пуста. Три бенинца выпили по последнему глотку. Лейли встала, взяла пылесос, но Захерин ее задержал. «Понимаешь, Лейли, наша сила в том, что они никогда не смогут без нас обойтись». Он повернулся к Рубену. «Я не о тебе, старый псих. Ты мелкий эксплуататор. Приглашаешь нас выпить, чтобы успокоить совесть, а припас — всего литр говеного испанского пойла». Рубен весело хохотнул. «Я адресуюсь к Homo Мегаполитус, жизнерадостному землеустроителю самых больших и богатых городов планеты. Ему мы всегда будем нужны, чтобы делать, как говорят американцы, грязную, опасную, тупую и тяжелую работу. Кто нас заменит? Кому придет охота, учитывая, что мы невидимки? Мы призраки, но улицы на рассвете подметены, мусор убран, и стекла башем блестят чистотой. А когда встает солнце, вредные зверушки...» «Те, без кого не выживает ни одна экосистема, забиваются в норы!» Луили шагнула к двери, поправил платок, фартук. Запас ее терпения истощился. Она вышла за дверь, и через несколько мгновений шум пылесоса заглушил голос гитары. По коридору шла Нура с простынями в руках. Молодая метиска даже не взглянула на Луили. В наушниках гремела музыка, отгораживая ее от окружающего мира. А в голове у Луили... Крутилось выражение «феноменальный интернационал».